Глава сорок первая. Василина. Доводящая до ужаса, сверкающая в небе молния и грохочущий гром, сводят с ума. В выступлении я кричу во все горло, но даже сквозь мои собственные вопли слышу за замогильный голос Сонечки. «Отдавай! Отдавай, мой бант!» Он проникает в сознание холодными липкими щупальцами и доводит до истерики. Вылетев из леса на поляну, я продолжаю нестись быстрее ветра. Не знаю, куда и как долго я бегу, но в какой-то момент сзади на меня налетает чье-то тело. На скорости сбивает с ног и валит лицом в мокрую траву. а а, -а, -а! спасите Ару хрипло, пытаясь выползти из-под этого кого-то. «Васька!» Вдруг сквозь толщу моей паники проникает в ухо голос Кольки. «Васька, это я, я, Коля Каблуков!» «А?» Затихаю и, немного придя в себя, открываю глаза. Тело с моей спины исчезает, я переворачиваюсь и действительно вижу Кольку. На его перекошенном лице застывшая кривая ухмылка, не понять, от веселья или страха. Косой дождь лупит по нашим лицам, а мы в шоке продолжаем пялиться друг на друга. От пережитого я трясусь, как руки Эрнеста Рудольфовича. Где она? Выдавливаю, заикаясь. Кто? С -с Сонечка, где она, Коля? Отстала. Кивает в сторону черного леса. Очередная молния освещает его широкую улыбку. Маленькая же, быстро бегать не умеет. А если догонит? Спрашиваю, почувствовав новую вспышку паники. Не догонит. Она из лесу никогда не выходит. Успокаивает, смахивая с лица потоки воды. «Идем!» Поднимается на ноги и, подав руку, помогает встать мне. Мои коленки как желе. Я отыскиваю катившуюся в сторону мое ведро и озираюсь. «Где мы?» «Туда надо!» Показывает пальцем влево. «Там бодуны. Пойдем вдоль леса и выйдем к сопке». Я напрягаю глаза и действительно с очередным разрядом молнии вижу макушку сопки за лесом. «Далеко идти?» «Километра три», — прикидывает Колька. «Ой, мамочки!» Стараясь не смотреть в сторону лесной чаще, я шагаю след в след за Колькой. Гроза, покружив над нами еще немного, уходит в сторону Будунов и громыхает уже над ними. «Хорошо, что я ее не боюсь», Я всегда была очень-очень бесстрашной. Однако спустя полчаса наложившаяся на потрясение усталость делает свое дело. Я выбиваюсь из сил, физических и моральных. Идти по мокрым, поросшей травой кочкам – та еще задачка. К тому же, промокшей до нитки, я промерзаю до костей. Становится до слез жаль себя. «Ты как?» – спрашиваю у Кольки, заметив, что он тоже время от времени сильно вздрагивает. Замерз? Не а. Стучит зубами. Я пятьсот раз под дождь попадал. Вообще фигня. М -м, Коля, а почему каблуков? Спрашиваю за тем, чтобы не молчать. За болтовней время всегда быстрее бежит. Фамилия такая по отцу. Красивая. Вру я. Ага, у нас целая династия каблуковых. Прикольно. Спустя какое-то время, обойдя лес по дуге, мы выходим к родной сопке. Увидев ее так близко, я едва сдерживаю слезы радости. «Дошли! Мы это сделали, Коля!» Всхлипываю, прижав ладонь ко рту. «Мы выжили!» Гроза уже уползла в Борисовку, стало тише, и дождь прекратился. «Ага, я же говорил, что знаю эти места, как свои пять пальцев!» В момент, когда мы поворачиваем вправо, к реке, кромешную тьму пробивает свет фар. «Ой!» Выдыхает Колька, сбиваясь шагу. «Антон?» — догадываюсь сразу. Пацан останавливается и выуживает откуда-то свой старенький мобильник. «Пропущенные!» — сетует тихо. Не слышал из-за грозы. «От Антона?» — от него и от «ба!» Издает нервный хохоток, словно только сейчас задумался о последствиях нашей вылазки за грибами. «Ох, ешкин-матрешкин! Че будет?» Тихонько всхлипнув, я готовлюсь к встрече с Антошей. Не верю, что он станет добивать меня после всего, что я пережила. «Тоха!» — говорит в трубку Колька. «Здорово!» Даже сквозь шуршание травы под ногами и эхо отдаляющегося грозового громыхания я слышу доносящиеся из динамика крики Баженова. На всякий случай начинаю прихрамывать. После безумного бега и долгого перехода снова стреляет колено. Так это. «Ну, ага!» — пытается вставить хоть одно слово. «Гроза же! Грибы! Опять же!» «Сердится?» — спрашиваю осторожно, когда пацан отключается. «Не!» — мотает головой. «Нормально все. Закопаю!» — говорит. Свет фар, полосой темноту, приходит в движение, и я понимаю, что через пару минут Баженов будет здесь. «Последние силы покидают меня!» Кусая губы, я начинаю плакать. «Эй, ты чего?» – пугается Колька. «Ничего, все в порядке», – шмыгаю носом. «Устала и замерзла». «Блин». Антон доезжает даже быстрее, чем я думала, тормозит в паре метров от нас и, не глуша двигатель, выходит из пикапа и грохает дверью так, что я подпрыгиваю на месте. «Антон!» – бросаюсь к нему на шею. «Он хватает меня на лету и отрывает от земли. Ведро!» «Шипит, когда я ударяю его им по спине. Выдергивает его из моей руки и неаккуратно бросает в кузов. «Там грибочек, Антон!» «Чего?» «Морщится, словно отказываясь верить в то, что слышит. «Грибочек!» «Плачу я». «Я для тебя собирала!» «Сука!» Выругивается, игнорируя присутствие несовершеннолетнего, «Быстро в машину! Оба!» Колька тоже бросая свое ведро в кузов и без лишних слов юркает на заднее сиденье. Меня Антон трамбует на переднее. «Мы... мы за грибами ходили!» Начинаю рассказ, как только внедорожник трогается с места. Но их было мало. «Здесь отродясь грибов не водилось!» Зло роняет Баженов. Опытный грибник Колька насупленно молчит. «И вот...» Продолжаю сбивчиво и часто всхлипывая. «Мы так хотели собрать побольше, что шли и шли по лесу, пока не наткнулись на привидение. Повернув ко мне голову, Антон сводит брови к переносице и будто подталкивает взглядом к тому, чтобы я не останавливалась, а я и не собиралась. «Маленькая мертвая девочка, Антон!» — проговариваю страшным шепотом. «Сонечка! Она бежала за нами и требовала свой бант! У меня чуть разрыв аорты не случился!» Ничего не говоря и медленно моргнув, Баженов оборачивается к Ольке. «Гы! Анекдот!» Вдруг доносится оттуда смешок. «Анекдот!» Вася рассказал. «Да, Вася?» «Анекдот!» Вспыхиваю, подскакивая на кресле. «Я видела ее!» Так то белка бегала. Трогает мое плечо Колька, маленькая белочка, рыженькая такая. «Какая еще белочка? Я отказываюсь в это верить! Да я, может, уже на битву экстрасенсов собралась!»